Последовала столь долгая пауза, что Гэри пришлось оторваться от рыбы и взглянуть на Каленберга. «Нет, мистер Эдвардс», — с легкой улыбкой ответил Макс, — «сад по ночам не охраняется. Днем зулусы появляются здесь лишь в том случае, когда в поместье посторонние». «Они производят впечатление», — Гэри положил нож и вилку. «Отменная рыба». «Рад».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 «Гепарды — самые быстрые животные в мире. Вам известно об этом, мистер Эдвардс?» Гэри посмотрел на Генденбурга, покачал головой. Слуги принесли цыплят, фаршированных мелко рубленными омарами. «Обратите внимание на это блюдо», — подчеркнул Калленберг. «Я получил рецепт одного из лучших поваров Парижа. Думаю, вам понравится». Несмотря на вкусную еду, Гея облегченно вздохнула, когда обед наконец закончился. Ей стоило немалых трудов поддерживать интерес Каленберга. Несмотря на внешнюю вежливость, Гея догадывалась, что мысли Макса заняты совсем другим. Гея продолжала разговор, избегая опасных тем. Поговорили о жизни в Африке, о Париже, Нью-Йорке, Лондоне. Гея в основном молчал, восхищаясь ее выдержкой. Когда пили кофе, на террасе появился так. — Извините, сэр. Помощник приблизился к Калленбергу. — Звонит мистер Уэбстер. Калленберг нахмурился. — О, как же я забыл. — Передайте, что я перезвоню через несколько минут. Так поклонился и вышел. — Извините, мисс Десмонт. К сожалению, я должен покинуть вас. Вероятно, мы не увидимся до вашего отъезда. Не сердитесь за фотографией. Надеюсь, обед понравился. Гости стоя поблагодарили Каленберга. Макс кивнул, включил кресло и, сопровождаемый Гинденбургом, выкатился с террасы.